Глава 22 11 месяцев спустя. Картер. На прошедшей неделе мы говорили о вашем прошлом, о том, что случилось с Люси. У нас не было достаточно времени, чтобы поговорить о той ситуации, о которой вы упоминали. Той, которая привела вас сюда в поисках помощи. Так что, я думаю, мы можем сегодня обсудить это, если вы согласны. А я хочу, чтобы вы рассказали мне о ней, — сказала доктор Лемон. — Хорошо. Не спешите. Внезапно мне стало трудно дышать, я просто не мог выговорить ни слова. Простите, все это не так легко для меня. Я ни с кем не говорил о ней. Прошлые несколько месяцев я буквально убегал от воспоминаний. Я проводил дома еще меньше времени, чем обычно, потому что, хотя она и была там со мной очень короткое время, это место больше всего напоминает мне о ней, потому что именно там... Я поколебался. Там мы вступили в интимные отношения. Расскажите мне о ней, повторила она. Ее звали Кендалл. То есть ее зовут Кендалл. Я имею в виду, что она не мертва, она все еще где-то существует. Как вы познакомились? В аэропорту. Не так уж необычно для пилота, я полагаю. Да, но нашу историю никак нельзя назвать обычной. Следующие двадцать минут я рассказывала о тех неделях, когда мы с Кэндалл полюбили друг друга. Мне было легко говорить об этом, пока я не дошел до самого трудного момента. Итак. Она позвонила вам и сказала, что встретится с вами в аэропорту. Звучит многообещающе. Вы решили, что она примет ваше предложение стать отцом ее ребенка. Вы чувствовали, что готовы к этому?» А я закрыл глаза. «Да. Да. Я был готов. С ней готов. И что произошло в тот день?» Я продолжил свой рассказ с болью, вспоминая о последних моментах, которые я провел с в баре аэропорта, когда она сообщила мне о своей встрече с Кэс и навсегда ушла от меня. Доктор Лемон сняла очки, по-видимому, моя история произвела на нее впечатление. Должно быть, это был тяжелый момент. Я до сих пор не могу осознать, что все так быстро пошло прахом. «Вы вините ее за то, что она так внезапно бросила вас?» «Нет. Нет, не виню. На ее месте я, наверное, поступил бы так же». «И что вы сделали после того, как она ушла?» «Я сидел в баре, не веря в то, что случилось. Мне потребовалось несколько часов, чтобы я собрался с силами и отправился домой». Я попросил друга забрать меня из аэропорта, потому что много выпил, и я отключился на своей кровати и проспал всю ночь, пока не пришло время вставать, чтобы возвращаться на работу. И как все прошло? Как мне и говорила Кендалл, Кэс объявилась утром. Она работала на этом рейсе и сказала мне, что ей нужно поговорить со мной на очень важную тему, когда мы приземлимся. А после того, как мы добрались до Бразилии, она все сказала мне. Что она беременна и что отец этого ребенка я. И какая была ваша реакция? Я был подавлен и слишком расстроен, чтобы думать об этом. В тот момент я думал только об одном, что я потерял Кендел. Ничто больше не имело значения, я сказал Кэс, что буду поддерживать ее материально, если ребенок окажется мой, но больше я ничего не могу ей дать. И я ей ясно дал понять, что буду настаивать на анализе ДНК, когда ребенок родится. Ее это устроило? Ее не слишком обрадовало, что я не проявил интереса или восторга, но я ничего с этим не мог поделать. Я думал только о Кэндалл, и у меня не было сил ни на что другое». «А что стало с Кэндалл?» «Хотел бы я это знать». Она ошарашенно посмотрела на меня. «Вы не знаете?» «До сих пор не знаю». Она сказала, что решила прибегнуть к искусственному оплодотворению, но осуществила ли она этот план для меня тайно до сих пор? «А вы пытались позвонить ей?» «Да. Несколько раз. Она либо отключила свой телефон, либо поменяла номер, так что я до нее не дозвонился. Я вспомнил, что она однажды назвала имя своей матери. Я послал письмо в Далас на имя Анабель Спаркс, но так и не знаю, дошло ли оно до Кэндл. Я не встречал ее имя в светской хронике, и я не знаю, что еще я могу предпринять или захочет ли она даже видеть меня, если я найду ее. Доктор Лемон что-то записала в блокнот, прежде чем снова посмотреть на меня. Расскажите мне, что случилось с ребенком. Я был в больнице, когда он родился. Она назвала его Эйден. Я не знал, что мне чувствовать, потому что в глубине души все еще верил, что он не мой, и в то же время я чувствовал себя виноватым из-за того, что не испытывал никаких эмоций. Он ваш? Через две недели после его рождения она, наконец, сделала анализ ДНК. Несколько дней ожидания результатов были мучительными. И? Он не мой сын. Я с шумом выдохнул. Всякий раз, переживая этот момент заново, я не мог не чувствовать того же облегчения, которое испытал, когда в первый раз узнал об этом. Доктор Лемон поудобнее устроилась на стуле. Вау! Да уж. И что вы почувствовали? Это была смесь ярости и облегчения. Облегчение, потому что я не нес никакой ответственности за сложившуюся ситуацию. Но ярости от того, что в результате ее я все потерял. То, что уже никогда не смогу вернуть. Женщину, которую я никогда не верну. Семью, которую я не верну. Жизнь, которую я не верну. И какой стала ваша жизнь после того, как вы узнали правду? Честно говоря, она не сильно изменилась. Я работал как можно больше, делал все, что от меня требовалось, так же, как и всегда. Вы использовали свою работу как способ спрятаться от своих демонов. Первым была Люси, а теперь это Кендалл. Я повысил голос, защищаясь, и что вы предлагаете мне делать? Разве я не заплатил тебе, чтобы ты сказала, что, черт возьми, мне делать? Пока вы не узнаете, что случилось с Кэндалл, вы не обретете душевный мир. То, что вы пришли сюда, было хорошим первым шагом, но я не могу ничего сделать, чтобы помочь вам избавиться от мучающих вас мыслей. Я же говорил вам, я пытался связаться с ней, я не знаю, где она. Вы сказали, что у вас есть ее адрес в Техасе. Почему бы вам не отправиться туда, чтобы попробовать выяснить, что происходит в ее жизни? Я не мог заставить себя ответить ей, хотя я знал правду. Я чертовски боялся». Боялся узнать, через что Кендалл прошла, боялся расстроить ее, боялся неизвестности. Одно было несомненно, если бы я знал, что она хочет видеть меня, я в ту же секунду помчался бы к ней. Сеанс у психотерапевта опустошил меня. Вместо того, чтобы почувствовать себя лучше, я чувствовал себя так, словно шлюзы, охранявшие мой рассудок, внезапно распахнулись. В тот вечер, вернувшись в мой кондоминиум в бока, я вешал свою форму, которую забрал из чистки, когда мой взгляд упал на белый комочек меха, лежавший в дальнем углу шкафа. Он лежал на том же месте, куда я бросил его несколько месяцев назад. Я купил этого игрушечного медведя в Венесуэле и планировал подарить его кендал, если она примет мое предложение. Я взял его в руки, сел на краешек кровати и уставился на него. Мне следовало бы бросить тебя в мусорный контейнер. Тогда мне сейчас не пришлось бы смотреть на тебя». «Отлично. Я уже разговариваю с неодушевленными предметами». «Что ты думаешь? Должен ли я ехать в Техас? Должен ли попытаться отыскать ее?» «Ты совсем спятил, Картер. А что мне терять? Я и так уже все потерял, верно?» Поднеся медведя к лицу, я сказал Я оставляю решение за тобой. Если ты продолжишь молчать, я сочту, что ты не возражаешь. Я положил медведя на комод и встал, скрестив руки на груди и не сводя с него глаз. «Говори сейчас или больше никогда не упоминай об этом», — сказал я. Потом снова сел на кровать и открыл свой лэптоп. Я должен был лететь в Рио только через три дня, так что я использовал накопленные мили и забронировал билет до аэропорта Далласа. Повернувшись к комоду, я указал пальцем на медведя. Если все пойдет очень плохо, винить в этом, я буду тебя. Ранчо располагалось по меньшей мере на восьми акрах земли. Там паслись несколько лошадей, но все выглядело заброшенным и неухоженным, что было удивительно для такого огромного владения. Пресловутая ранчо Спарксов. Мне всегда хотелось увидеть, где Кендалл выросла, но я никак не рассчитывал посетить это место без нее. Светловолосая женщина, которая, должно быть, была красавицей лет двадцать назад, открыла дверь. Во рту у нее торчала сигарета, и от нее несло алкоголем. «Могу я чем-то помочь вам?» «Вы здесь живете?» «Да, это моя собственность». «Вы Аннабелла?» «Да». «Кто вы?» Я ищу вашу дочь, Кендалл. Меня зовут Картер Клайнс, я был знаком с ней. Она глубоко затянулась, потом выдохнула дым и указала пальцем на меня. «Бог мой! Это вы? Тот пилот?» «Да». «Она рассказывала обо мне?» «Да». Это обрадовало меня. «Она сейчас здесь?» «Нет. Моя дочь не появлялась здесь уже несколько месяцев». Я со страхом спросил, где она. Понятия не имею. Кендалл ясно сказала мне, что не хочет, чтобы я знала, где она находится. Когда она была здесь в последний раз? Она летала в Германию и не стала говорить мне, что она там делала. Она провела там две недели, а я узнала об этом лишь по наклейкам на ее багаже. В противном случае она не сказала бы мне даже этого. И сколько времени она пробыла здесь после возвращения из Германии? Пару дней. Она сказала, что просто хочет забрать свои вещи, а потом снова уедет. Она сказала, чтобы я не беспокоилась о ней. Она не сказала, решилась ли она на искусственное оплодотворение. «Нет. Моя дочь предпочитает мучить меня. Сменила свой телефонный номер, так что теперь я не могу найти ее». Она предпочла оставить меня здесь страдать, не зная, потеряю я все или нет. У нас осталось не так много времени. Если она не родила ребенка мужского пола, мы вскоре лишимся всего, и это будет концом моего привычного мира. Эта женщина была невероятной. Я с трудом сдержался, чтобы не послать ее к черту, но мне было нужно пока, чтобы она не прогнала меня. Я бы сказал, что это слишком мелодраматично, мэм. «Вы знаете, что всегда есть выход — урезать расходы и найти работу. Я думаю, что это еще не конец света, если вы не сможете сохранить вашу собственность или привычный образ жизни. В настоящий момент вам следовало бы больше волноваться о благополучии вашей дочери». Она предпочла проигнорировать мое замечание. «Чего вы хотите?» «Я должен найти ее». была подошла к пепельнице и потушила сигарету. «Простите, как я уже сказала, я не смогу помочь вам». Стоя в огромной гостиной и оглядываясь по сторонам, я спросил, «У нее здесь есть спальня?» «Да». «Вы не возражаете, если я загляну туда и посмотрю, не смогу ли я найти что-нибудь, что поможет узнать о месте ее пребывания?» Когда она, похоже, заколебалась, я добавил, «Мы оба выиграем, если нам удастся найти ее». Она закурила новую сигарету. Затянулась и пожала плечами. «Валяйте! По лестнице наверх, вторая дверь налево!» Я кивнул и сказал «спасибо». Дверь со скрипом отворилась, и я вошел в комнату Кэндал. Солнце светило в окно, и на ее светло-желтом одеяле лежали тени. Все было таким же чистым, изящным и женственным, как и она сама. Мое сердце сжималось, когда я касался кончиками пальцев ее личных вещей. Я замер, коснувшись фотографии в рамке на которой были запечатлены Кендл и пожилой мужчина, который, наверное, был ее дедом. Фото, должно быть, было снято несколько лет назад. Глядя на ее ослепительную улыбку, я еще больше утвердился в решении разыскать ее. Я осмотрел комнату, но не нашел ничего, что навело бы меня на ее след. Я чувствовал себя проигравшим. Открыв ее полупустой шкаф, я стал вынимать одно за другим ее оставшиеся платья, нюхая каждое в надежде уловить ее запах. И тут моя рука коснулась чего-то необычного. Я замер. В левом углу шкафа висел маленький костюмчик, сшитый для малыша. Он был синего цвета, с кантом по бокам брюк и был похож на крохотную форму пилота. Я посмотрел на ярлык производителя. Картер. Черт, черт! Я снял костюмчик с вешалки и только тогда заметил значок пилота в виде маленьких крыльев. Он был приколок к костюмчику. Меня охватила мучительная тоска. Я закрыл глаза и вспомнил ее слова, которые она сказала во время одного из наших разговоров до того, как все рухнуло. «Я купила сегодня кое-что, напоминающее мне о тебе». «Должно быть, именно это она хотела подарить мне». Это было доказательством того, что она собиралась принять мое предложение, и она хотела завести ребенка так же сильно, как и я. Я прижал костюмчик к груди. Она солгала, сказав мне, что приняла решение относительно Германии. Но правда заключалась в том, что она все-таки отправилась туда. Мне необходимо было знать, что случилось, где она была. Мне необходимо было сказать ей, что я все еще люблю ее, И приму любое решение, которое она приняла. Продолжал бы я любить ее, если бы она родила ребенка другому мужчине? Да. Черт, да, продолжал бы. Мне было необходимо найти ее. Думай, думай, думай. Могу я обратиться в ФБР, в полицию, но она уехала по собственной воле. Они не станут тратить время на ее поиски. Я мог бы нанять честного детектива, но не разозлится ли она, когда узнает, что я сделал это против ее воли? И тут меня осенило. Через два дня я должен был лететь в Рио, и если кто и мог помочь мне, так это ее сумасшедшая задница. Эта задача была не для полиции, это была задача для Марии Розы.